22. Он наскоро переоделся и пошел давать урок Коле. Сипягин, которого он встретил в столовой, поклонился ему холодно и учтиво и, процедив сквозь зубы «хорошо ли съездили», проследовал в свой кабинет. Государственный человек уже решил в своем министерском уме, что как только кончится вакации, он немедленно отправит в Петербург этого положительно слишком красного учителя а пока будет наблюдать за ним. «Мне не посчастливилось на этот раз», — подумал он про себя, «а, впрочем, я мог бы напасть и на худшее». Чувства Валентины Михайловны к Кнежданову были гораздо энергичнее и определённее. Она его уже совсем терпеть не могла. Он, этот мальчишка, он оскорбил её. Марианна не ошиблась. Это она, Валентина Михайловна, подслушивала её и Кнежданова в коридоре. Знатная барыня этим не побрезговала. В течение тех двух дней, в которые продолжалось его отсутствие, она, хотя ничего не сказала своей легкомысленной родственнице, но беспрестанно давала ей понять, что ей все известно, что она негодовала бы, если б не удивилась, и удивилась бы еще более, если б частью не презирала, частью не сожалела. Сдержанное внутреннее презрение наполняло ее щеки, что-то насмешливое и в то же время сожалительное приподнимало ее брови, когда она глядела на Марианну, говорила с нею. Ее чудесные глаза с мягким недоумением, с грустной годливостью останавливались на самонадеянной девушке, которая после всех своих фантазий и эксцентричностей кончила тем, что целуется в темных комнатах с каким-то недоучившимся студентом. Бедная Марианна. Ее строгие гордые губы не ведали еще ничьих лапзаний. Впрочем, мужу своему валентин Михайловна не намекнула о сделанном ей открытии. Она удовольствовалась тем, что сопровождала немногие слова, обращенные ею к Марианне в его присутствии значительной усмешкой, которая нисколько не обусловливалась их содержанием. валентин Михайловна даже несколько раскаивалась в том, что он написал письмо брату. Но в конце концов она предпочла раскаиваться и чтоб это было сделано, чем не раскаиваться и чтоб письмо осталось ненаписанным. Сморянной Нежданов увиделся мельком в столовой за завтраком. Он нашел, что она похудела и пожелтела. Она была нехороша собой в тот день, но быстрый взгляд, который она бросила на него, как только он вошел в комнату, проник в самое его сердце. Зато Валентина Михайловна посматривала на него так, как будто постоянно внутренно твердила. «Поздравляю, прекрасно, очень ловко». И в то же время ей хотелось вычитать на его лице, показал ли ему Маркелов ее письмо или нет. Она решила, наконец, что показал. Сипягин, узнав, что Нежданов ездил на фабрику, которую заведовал Соломин, начал расспрашивать его об этом во всех отношениях в любопытном промышленном заведении. Но в скорости, убедившись из ответов молодого человека, что он, собственно, там ничего не видел, умолк величественно, как бы упрекая самого себя в том, что мог ожидать каких-либо дельных сведений от такого еще незрелого субъекта. Выходя из столовой, Марианна успела шепнуть Нежданову. «Жди меня в старой березовой роще на конце сада. Я приду туда, как только будет возможно». Нежданов подумал. «И она говорит мне, ты так же, как тот. И как это было ему приятно, хоть и несколько жутко. И как было бы странно». Да и невозможно, если б она вдруг снова начала говорить ему «вы», если бы она отодвинулась от него. Он почувствовал, что это было бы для него несчастьем. Был ли он влюблен в нее, этого он еще не знал. Но что она стала ему дорогой и близкой, и нужной, главное, нужной, это он чувствовал всем существом своим. Роща, куда послала его Марианна, состояла из сотни высоких старых больших частью лакучих берез. Ветер не переставал, длинные пачки ветвей качались, метались, как распущенные косы. Облака по-прежнему неслись быстро и высоко, и когда одно из них налетало на солнце, все кругом становилось не темно, но одноцветно. Но вот оно пролетело, и всюду внезапно яркие пятна света мятежно колыхались снова. Они путались, Пестрели, мешались с пятнами тени. Шум и движения были те же. Но какая-то праздничная радость прибавлялась к ним. С таким же радостным насилием врывается страсть в потемневшее взволнованное сердце. И такое именно сердце принес в груди своей Нежданов. Он прислонился к стволу березы и начал ждать. Он, собственно, не знал, что он чувствовал, да и не желал это знать. Ему было и страшнее, и легче, чем у Маркелова. Он хотел прежде всего ее видеть, говорить с нею. Тот узел, который внезапно связывает два живых существа, уже захватил его. Нежданов вспомнил веревку, которая летит на набережную с парохода, когда тот собирается причалить. Вот уж она обвелась около столба, и пароход остановился. «В пристани, слава богу!» Он вдруг вздрогнул. Женское платье замелькало вдали по дорожке. Это она. Но идет ли она к нему, уходит ли от него, он не знал, пока не увидел, что пятна света и тени скользили по ее фигуре снизу вверх, значит, она приближается. Они бы спускались сверху вниз, если бы она удалялась. Еще несколько мгновений она стояла возле него, перед ним, с приветным оживленным лицом, с ласковым блеском в глазах, Слабо, но весело улыбавшимися губами. Он схватил ее протянутые руки, однако тотчас не мог вымолвить ни слова. И она ничего не сказала. Она очень скоро шла и немного задыхалась, но видно было, что она очень обрадовалась тому, что он обрадовался ей. Она первая заговорила. «Ну что?» — начала она. «Сказывай скорее. Чем вы решили?» Нежданов удивился. «Решили? Да разве надо было теперь же решить?» «Ну, ты понимаешь меня. Рассказывай, о чем вы говорили. Кого ты видел? Познакомился ли ты с Соломиным? Рассказывай все-все. Постой, пойдем туда подальше. Я знаю место, там не так видно». Она повлекла его за собой. Он поспешно шел за ней целиком по высокой редкой сухой траве. Она привела его куда хотела. Там лежала поваленная буря и большая береза. Они уселись на ее стволе. «Рассказывай», Рассказывай" — повторила она. Но тотчас же прибавила. «Ах, как я рада тебя видеть. Мне казалось, что эти два дня никогда не кончатся. Ты знаешь, я теперь убеждена в том, что Валентина Михайловна нас подслушала». Она написала об этом Маркелову, промолвил Нежданов. «Ему?» марианна помолчала и понемногу покраснела вся, не от стыда, а от другого, более сильного чувства. «Злая, дурная женщина», — медленно прошептала она. «Она не вправе была это сделать. но всё равно рассказывай, рассказывай». Нежданов начал говорить. Марьяна слушала его с каким-то окаменелым вниманием. И только тогда прервала его, когда она замечала, что он не спешит, не останавливается на подробностях. Впрочем, не все подробности его поездки были одинаково интересны для неё. Над Фомушкой и Ефимушкой она посмеялась, но они её не занимали. Их быт был слишком от неё далёк. «Ты мне точно о новоходоносоре сведений сообщаешь», — заметила она. А вот что говорил Маркелов, что думает Галушкин, хотя она тотчас поняла, что это за птица, а главное, какого мнения Соломины, что он сам за человек, вот что ей нужно было знать, вот о чём она сокрушалась. «Когда же, когда?» Этот вопрос постоянно вертелся ней в голове, просился на во все время, пока говорил Нежданов, а он как будто избегал всего, что могло дать положительный ответ на этот вопрос. Он сам стал замечать, что налегает именно на те подробности, которые менее интересовали Марианну. Нет-нет, да возвратиться к ним. Юмористические описания возбуждали в ней нетерпение. То он разочарованный или унылый ее огорчал. Надо было постоянно обращаться к делу, к вопросу. Тут никакое многословие ее не утомляло. Вспомнилось нежданного время, когда он, еще не будучи студентом и живя летом на даче у одних хороших знакомых, вздумал рассказывать их детям сказки. И они также не ценили ни описаний, ни выражений личных, собственных ощущений. Они также требовали делов, фактов Марианна не была ребенком, но прямотой и простотой чувства она походила на ребенка. Нежданов искренно и горячо похвалил Маркелова и с особенным чувством отозвался о Соломине. Говоря о нем чуть не в восторженных выражениях, он спрашивал самого себя, что, собственно, заставляло его быть такого высокого мнения об этом человеке. Ничего особенно умного он не высказывал, и на его слова даже как будто шли вразрез с убеждениями его, Нежданова. уравновешенный характер, думалось ему, вот что, обстоятельный. «Свежий, как говорила Фимушка, крупный человек. Спокойная и крепкая сила знает, что ему нужно. И себе доверяет, и возбуждает доверие. Тревоги нет, и равновесие, равновесие. Вот это главное. Именно чего у меня нет». Нежданов умолк, предавшись размышлению. Вдруг он почувствовал прикосновение руки на своем плече. Он поднял голову. Марианна глядела на него заботливым и нежным взором. «Друг, что с тобой?» — спросила она. Он снял ее руку с плеча и в первый раз поцеловал эту маленькую, но крепкую руку. Марианна слегка засмеялась, как бы удивившись, с чего могла ему прийти в голову такая любезность. Потом она, в свою очередь, задумалась. — Маркелов показал тебе письмо Валентины Михайловны? — спросила она, наконец. — Да. — Ну и что же он? — Он? Он благороднейшее, самоотверженное существо. Он... Нежданов хотел было сказать мариане о портрете, да удержался и только повторил «Благороднейшее существо». «О, да, да», — Марианна опять задумалась, и вдруг, повернувшись к Неждану на стволе березы, служившей им обоим сиденьем, с живостью промолвила. но «Ну, так чем же вы решили?» Нежданов пожал плечами. «Да я тебе сказал уже, что пока ничем надо будет еще подождать». «Подождать еще? Чего же?» «Последних инструкций!» «А ведь я вру!» — думала Снежданова. «От кого?» «От того, ты знаешь, от Василия Николаевича. Да вот еще надо подождать, чтобы Остродомов вернулся». Марианна вопросительно посмотрела на Нежданова. «Скажи, ты когда-нибудь видел этого василий николаевич видел раза раз-два мельком. Что, он замечательный человек?» — Как тебе сказать, теперь он голова, ну и орудует. А без дисциплины в нашем деле нельзя, поминоваться нужно. — И это все вздор, — думала Снежданова. — Какой он из себя? — Какой? Приземистый, грузный, чернявый, лицо скуластое, калмыцкое, грубое лицо. Но только глаза очень живые. — А говорит он как? — Он не столько говорит, сколько командует. — от чего же он сделался головой? — А с характером человек. «Ни пред чем не отступится. Если нужно, убьет. Но его и боятся». «А Соломин каков из себя?» — спросила Марианна, погодя немного. «Соломин тоже не очень красив, только у этого славное лицо, простое, честное. Между семинаристами хорошими такие попадаются лица». неждано подробно описал Соломина. Марианна посмотрела на Нежданова, долго-долго потом промолвила словно про себя. «У тебя тоже хорошее лицо. С тобой, думаю, можно жить». Это слово тронуло Нежданова. Он снова взял ее руку и поднес было ее к губам. «Погоди любезничать», — промолвила смеясь Марианна. Она всегда смеялась, когда у ней целовали руку. «Ты не знаешь, я перед тобой виноват». «Каким то образом?» «А вот как. Я в твоем отсутствии вошла к тебе в комнату». И там, на твоём столе, увидала тетрадку со стихами. нежданно вздрогнул, он вспомнил, что он точно забыл эту тетрадку на столе своей комнаты. Пекаясь перед тобой, не сумела победить своё любопытство и прочла. Ведь это твои стихи? Мои, знаешь ли, что, Марьяна, лучшим доказательством, до какой степени я к тебе привязан и как я тебе доверяю, может служить то, что я почти не сержусь на тебя? Почти? Стало быть, хоть немного досердишься? Кстати, ты меня зовёшь Марианной. Не могу же я тебя звать Неждановым. Буду звать тебя Алексеем. А стихотворение, которое начинается так, «Милый друг, когда я буду умирать», тоже твоё?» «Моё, моё. Только, пожалуйста, брось это. Не мучь меня». Марианна покачала головой. «Оно очень печально, это стихотворение. Надеюсь, что ты его написал до сближения со мной». Но стихи хороши, насколько я могу судить. Мне сдаётся, что ты мог бы сделаться литератором, только я, наверное, знаю, что у тебя есть призвание лучше и выше литературы. Этим хорошо было заниматься прежде, когда другое было невозможно. Нежданов кинул на неё быстрый взгляд. Ты думаешь? Да, я с тобой согласен. Лучше гибель там, чем успех здесь. Марианна стремительно встала. Да, мой милый, ты прав. Воскликнула она, и все лицо ее просияло, вспыхнуло огнем и блеском восторга, умилением великодушных чувств. «Ты прав. Но, может быть, мы и не погибнем тотчас. Мы успеем. Ты увидишь, мы будем полезны. Наша жизнь не пропадет даром. Мы пойдем в народ. Ты знаешь какое-нибудь ремесло, нет? Ну, все равно мы будем работать. Мы принесем им, нашим братьям, все, что мы знаем. Я, если нужно, в кухарки пойду, в шеи, в прачки». «Ты увидишь, ты увидишь, и никакой тут заслуги не будет, а счастье, счастье!» Марианна умолкла, но взор ее устремленный вдаль, не в ту, которая расстилалась перед нею, а в другую, неведомую, еще небывалую, но, видимо, ей взор ее горел. Нежданно склонился к ее стану. «О, Марианна!» — шепнул он. «Я тебя не стою!» Она вдруг вся встрепенулась. «Пора домой, пора!» — промолвила она. «А то сейчас опять нас отыскивать станут». «Впрочем, валентин Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. Я в её глазах пропащая». Марианна произнесла это слово с таким светлым, радостным лицом, что и нежданно, вглядя на неё, не мог не улыбнуться и не повторить «пропащая». «Только она очень оскорблена тем», — продолжала Марианна. «Как же это ты не у её ног?» «Но это всё ничего, а вот что. Ведь здесь оставаться мне нельзя будет. Надо будет бежать». «Бежать?» — повторил Нежданов. «Да бежать, ведь и ты не останешься. Мы уйдем вместе. Нам надо будет работать вместе. Ведь ты пойдешь со мною?» «На край света!» — воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности. «На край света!» В эту минуту он точно ушел бы с нею без оглядки, куда бы она ни пожелала. Мариана поняла его и коротко и блаженно вздохнула так возьми же мою руку, только не целуй ее, а пожми ее крепко, как товарищу, как другу, вот так. Они пошли вместе домой, задумчивые счастливые. Молодая трава ластилась под их ногами, молодая листва шумела кругом, пятна света и тени побежали, проворно скользя по их одежде, и оба они улыбались, и тревожный их игре и веселым ударом ветра и свежему блистанию листьев и собственной молодости, и друг другу.